Глава 20 Все две недели до нашего отправления деревня стояла на ушах, голове, кто на чем мог. До этого, надо сказать, ритм жизни был неспешным, как будто солнце томило этих людей, делая их движения размеренными и неторопливыми. Работа словно спорилась сама собой. Споров никаких не возникало, имущество было общим, только в домиках каждое собственное. Все друг другу помогали, трудней не водилось, работали одинаково и с удовольствием. Мне казалось, что такое место, как здесь, единственное на Земле. На этой мысли я остановилась и задумалась. А ведь действительно, — подумала я, — мы точно были на планете Земля, я это чувствовала своими пятками, которыми уже бодро пересекала дорожки острова. Только откуда две Луны? После уроков Атару и Имина у меня оставалось много вопросов. Спутник... Но времени на эти размышления у меня оставалось катастрофически мало. Хотелось научить свою преемницу Илею всему, что знаю сама. Я отпросила ее у Атару Чи и устроила ей целый обучающий марафон. Объясняла ей детали цвета, оттенков и тонов, как смешивать коллеры, передавать пространство и объемы. Илия оказалась идеальной ученицей, гораздо толковее, чем я в свое время. Кстати, о времени. Его было катастрофически мало, и поэтому я устроила каникулы на две недели до нашего отъезда, рассудив, что проще и эффективней посвятить все это время ей одной. Тогда она сможет лучше научить детей тому, чему я не успела. «Жалко уезжать, Телли», — как-то спросила она меня, участливо заглядывая в глаза, идеально заканчивая между тем штриховку. «Наше занятие на сегодня». И я снова убедилась, что безупречно выбрала себе замену. Ведь художник должен не просто передавать картинку, а чувствовать сердцем. «Конечно, жаль, Илья», — вздохнула я, поправляя углем ее ошибку в штриховке. Она на секунду нахмурилась, изучая, а потом деловито кивнув с точностью профессионального чертежника повторила мой штрих. «Просто гениальная одаренность, изумилась я. «Я не помню свою прошлую жизнь», — продолжила я. «Она началась здесь, где меня приняли как родную. Здесь у меня дом, друзья, ученики». «Аджаро», — лукаво продолжила Илия, прищурив один глаз и добавив блик там, где его не хватало. «Хотя он же едет с тобой». «Аджаро». Я пыталась о нем не думать, но когда я не могла уснуть ночью, мне все таки понималось, что привлекает он меня больше, как художницу, идеальный образец внешности. Но то, что он не был для меня идеальным образцом мужчины, это было однозначно уже. Манекен, натурщик, услада для глаз, но не для сердца. Я снова вспомнила того Лазарева Илью из «Маршрутки», Возможно, потому что мою ученицу звали Илия. Вот этот зацепил с первого взгляда. Имя какое? Лазарь. Пророк Илия. Что-то сразило меня тогда незаметно, а сейчас периодически подтачивало. Как жаль, что мы больше никогда не увидимся, потерявшись среди миров. Я вспомнила свое любимое стихотворение Анинского.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 Вздохнув, я сказала чуть построже, «Ладно, Илья, давай продолжим. Смотри, как я сделала. Чуть-чуть под другим углом и больше объема, видишь?» И мы принялись разбирать погрешности работы. Тем временем в порту острова грузились лодки с сувенирами, фруктами, глиняной посудой и банками с водорослями саргас." Они так светились в темноте на пристани, что ночью небо сверкало в этой части острова, как северное сияние, и плюс две луны. Одна меняющаяся, обычная, а другая, словно надкушенное яблоко, зеленоватое и слегка искусственная. Когда я совсем не могла уснуть, я выходила на свою террасу и смотрела завороженно на это волшебное космическое зрелище, пока у меня не начинала кружиться голова. Каждый раз я обещала себе, что когда-нибудь нарисую это великолепие и уходила снова в постель, чтобы попытаться уснуть. В эти дни я почти не видела ни Аджаро, ни Индира, да и желаний не было. Коль скоро мне предстояло расстаться с любимым глазом бури, то и попрощаться я хотела именно с островом. Ну, а их мне хватит и впоследствии, — думала я. Выход в море завтра в ночь. Саргасы ушли объявил как-то о на вечернем сборе у костра. «Ну, все, подумала я, и, опустив голову, тихо заплакала, снова ощутив себя Варей Бочкаревой, которую причудливые вихри судьбы вновь погонят куда-то. Поднялся Гомон, я почувствовала, что меня по очереди обнимает множество рук. Подняв голову, я снова увидела это необыкновенное, Сияние от банок с саргасами в районе пристани и две луны. Я смахнула слезы и стала обнимать людей, которые стали мне родными и любимыми. Меня облепили дети, некоторые из них ревели, их родители тоже утирали слезы. Девочка моя, златовласка, залилась целым потоком амарула, дождавшись своей очереди на обнимание, вернее, растолкав всех. «Возвращайся к нам, доченька, и береги себя, прошу тебя!» И она обняла меня полными добрыми руками, а я затихла в ее объятиях, ощущая всю нежность острова, его тропические ароматы и любовь, как будто меня обняла мама.